Часть первая. Не будите спящих псов. Глава 1 Пока вопросов больше нет, спасибо, что уделили нам время. Полицейский был предельно вежлив, причем чувствовалось, что это не напускное. Странный, тяжело ему, наверное, работается там, где преступления совершаются. С этим его сочувствием. Зато пострадавшим проще. И все равно Вика не хотела продолжать общение. Ни с ним, ни с другими представителями властей. Ей хотелось отстраниться от этого всего, уйти в дальнюю комнату и не видеть, как полиция возится возле кровавого пятна на асфальте и их внедорожника. Бомба была не слишком мощной, небольшой, но поэтому и незаметной. Если бы она сработала под машиной, ее бы хватило, чтобы убить всех, кто находился внутри, ведь расположена она была, судя по собачьим следам, возле бензобака. Никому не хочется оказываться в подобной ситуации, думать, что если бы обстоятельства сложились по-другому, тебя бы и на свете не было. Мало кто даже предполагает подобное развитие событий. И несколько лет назад Вика еще входила в число тех, кто был уверен, что все эти криминальные разборки происходят за гранью их мира. А почему она должна была думать иначе? Виктория Вишневская вела самую обычную, предсказуемую жизнь и ни во что экстремальное не лезла. Ее вполне устраивало то, что у нее среднестатистическая семья, обычная школа, самая стандартная, пусть и успешная учеба в университете. По сути, главным приключением в ее жизни был фиктивный брак, да и на него Вика пошла из-за крайней необходимости. Ей предложили выгодную должность в международном брачном агентстве, но туда набирали только семейных сотрудниц, наивно полагая, что это убережет их от флирта с клиентами. Вика тогда была не замужем и даже не собиралась. Она вообще не верила в традиционный брак и любовь в романтическом смысле. С мужчинами встречалась, но к этим отношениям подходила спокойно, пока они длились, наслаждалась ими, а после разрыва не сильно горевала. К официальному браку она подошла еще более ответственно. Стараясь сохранить здоровую нервную систему и спокойный сон, Вика выбрала мужчину, вероятность романа с которым для нее равнялась нулю. Зато общались они неплохо. С Элисандро Сальери они познакомились в университете. Итальянец там не столько учился, сколько наслаждался свободой и отсутствием строгих родителей. Но положенное время истекло, семейство призвало его возвращаться в Италию. Да срок визы подходил к концу. А тут ему очень удачно подвернулась Вика со своим предложением, так что в браке Сальери был заинтересован не меньше, чем она. Вика взяла его фамилию, потому что решила, что звучит красиво. Сальери переехал в ее квартиру. В этом, собственно, и заключалась вся их семейная жизнь. Итальянец продолжил вести образ жизни типичного хиппи, Вика все время посвящала карьере. И сперва обоих все устраивало. «Как ты?» — тихо спросил Марк, подходя к ней сзади и осторожно обнимая. Вика стояла у окна и смотрела в сад. Этот вид настолько контрастный кровавому зрелищу с другой стороны дома успокаивал. При этом приближение мужчины она увидела заранее, он отражался в оконном стекле. Он тоже был сегодня возле машины и тоже должен был умереть. Они жили долго и счастливо и умерли в один день. Вика не возражала против такого финала, но намного позже, потому что жили они пока вместе, хоть и счастливо, но совсем недолго. Они познакомились только два года назад. Марк приехал в Россию по работе. Он являлся гражданином Германии по паспорту, но был русским в душе. Его родители эмигрировали за рубеж, когда он был ребенком, но корни свои он прекрасно помнил. Как раз в этот период Вика обнаружила, что за ней охотится сумасшедший убийца. Читайте книгу Влада Ольховской царская охота», издательство «Эксмо». Обратиться за помощью ей оказалось некому. Для полиции не хватало доказательств. Пугать таким родителей она боялась, подружки были бесполезны, а муж в буквальном смысле курил кальян. Со своим страхом девушка оказалась один на один. Тогда и помог Марк. Он поддержал ее, не оставил и довел их расследование до конца, а Вика впервые в жизни влюбилась по-настоящему. Тогда их счастье длилось недолго. Девушки рассказали, что в Германии Марка ждут жена и сын. Вика рушить семью не хотела и оборвала отношения, не объясняя причин. Ей казалось, что все будет очевидно. Несколько месяцев они не виделись и не общались, Но под католическое Рождество Вику назначили сопровождающей группы невест, отправляющихся в Германию. «Читайте книгу Влада Ольховской. Ангел придет за тобой». Издательство «Эксмо». Уже потом она узнала, что командировку подстроил Марк. Он искренне не понимал, почему девушка так поступила и жаждал хотя бы минимальных объяснений. Впоследствии Вика никогда не жалела, что разговор все-таки состоялся, потому что он многое расставил на свои места. Жена у Марка действительно имелась, но он развелся с ней еще до приезда в Россию, а сын вообще был не от него, он просто воспитывал мальчика. Немецкая супруга его никогда не любила, зато любила жизнь, которую он ей обеспечивал. Однако, как только у Марка возникли трудности, она быстренько собрала вещички и подала на развод. Буквально через месяц она вышла замуж за состоятельного пожилого соотечественника. «Как думаешь, как дела у Евы?» тихо поинтересовался Марк. И сейчас уже не важно, что она его племянница, а Вике никто. Они оба знали, кто понимает Еву лучше. Собственно, Ева и была трудностями, свалившимися на голову Марка. Его старшая сестра Елена ушла из дома много лет назад, и с тех пор единственной связью с ней оставались редкие телефонные звонки. Она не появилась даже на похоронах родителей. Марк был на сестру обижен, но зла ей не желал никогда, поэтому новость о том, что она мертва, стала для него громом среди ясного неба. Еще больше его шокировало то, что Елену, по официальной версии, убила ее родная дочь. Девочка родилась с серьезными умственными отклонениями, врачи пришли к выводу, что она не умеет говорить и вообще не соображает, что происходит вокруг. зато склонна к агрессии и нападениям на людей, что повлияло на судьбу ее несчастной матери. Отец девочки был неизвестен, и Марк стал ее единственным опекуном. Он не отказался от Евы даже тогда, когда его бросила жена. Он просто замкнулся в себе, поставил крест на личной жизни, пока не познакомился с Викой. Самым удивительным стало то, что его первое расследование в России открыло неожиданную грань в личности Евы. Девочка продемонстрировала, что она все прекрасно понимает, даже больше она оказалась умнее своих сверстниц. Мозг Евы работал безукоризненно, но все равно с отклонениями. У нее были свои представления о добре и зле, она не отрицала, что ей доводилось убивать в прошлом, и если понадобится, она сделает это еще раз. И Ева страдала от вспышек агрессии и галлюцинаций. С каждым днем ей все сложнее было держать себя под контролем, и вдруг в расследованиях она нашла неожиданную отдушину. Так девочка могла давать выход своей хищной природе, не причиняя зла ни в чем не повинным людям. Она помогла Марку разоблачить маньяка, охотившегося за Викой. С самой Викой девочка сначала не поладила, Ева боялась, что новая невеста причинит Марку, ее самому близкому человеку, такую же боль, как и предыдущая жена. Но в конечном итоге им удалось подружиться, пусть и ценой немалых усилий со стороны Вики. И Ева, наконец, рассказала, что она не убивала свою мать. Это сделал сожитель-наркоман Елены, а девочку подставили, чтобы избежать серьезного расследования. Дело в том, что сестра Марка всю жизнь проработала на международную преступную организацию, и внимание полиции ее работодателям было не нужно. Жизнь Евы менялась все больше и больше. Она общалась с Марком, позволила себе подружиться с Викой, в ее жизни появились люди, ради которых стоило бороться с врожденным безумием. А потом нашелся ее отец. И Ева его осознанно не искала. Она вообще ничего о нем не знала, Елена не рассказывала о нем. Марк предполагал, что им был случайный сожитель сестры, не имевший для нее принципиального значения. И Ева своим мнением не делилась, лишь признавала, что не философствует на эту тему. Однако реальность оказалась сложнее и печальнее. Елена родила единственного ребенка не от случайного партнера, а от любимого мужчины. С американцем Эриком Тайлером она познакомилась на заре своей карьеры. Двух талантливых медиков, фармацевт и хирурга обманом завербовал в организацию один из ее лидеров, Лука Аворио. Когда Лена и Эрик в полной мере осознали, во что ввязались, бежать было поздно. Они оказались заперты на тайной базе в Таиланде. Аворио шантажировал их неродившимся ребенком, обещая вскоре отпустить Но когда Ева появилась на свет, он разлучил пару. Эрику было сказано, что у него родился сын, который умер при родах. Лену и девочку же отправили в Германию под угрозой жизни новорожденной. Там Лена и прожила последующие 14 лет. Тоску по Эрику она глушила наркотиками и алкоголем, новую любовь так и не нашла. То, что у ее дочери обнаружились умственные отклонения из-за химикатов, с которыми Лена работала во время беременности, Лишь усугубило состояние женщины. До самой смерти она не знала, что Эрик ее тоже не забыл. Он остался с Аворио в качестве личного ассистента. Тогда же он начал сотрудничество с Интерполом, собираясь разрушить организацию изнутри. Все эти годы Эрик, не знавший о ребенке, жил мечтой отыскать Елену и вернуть ее. К своему семнадцатому дню рождения Ева нашла способ отомстить Аворио. Она отправилась в Генуэ, где и встретилась с собственным отцом. Читайте об этом в книге Влада Ольховской «Магнолия Мадам Бавари» издательства «Эксмо». Осторожная и замкнутая, девушка даже не собиралась принимать его как близкого человека. Зато у Эрика появилась новая причина жить. Он покинул организацию и занялся строительством собственной клиники в России. Постепенно он и Ева поладили. Между тем, Вика познакомилась с семейством Лисицыных. Точнее, оказалась втянута в криминальную историю, связанную с ними. Читайте об этом в книге Влады Ольховской. Спонсор на дороге не валяется. Издательство «Эксмо». Нина Лисицына, изуродованная страшными ожогами, развлекалась тем, что жестоко убивала молодых и красивых девушек. Средств у нее наследницы богатого бизнесмена хватало. А что она сама отправила отца на тот свет, так это еще доказать надо. Больше, чем здоровых людей, Нина ненавидела только своего сводного брата Максима. Его лисицын усыновил после того, как по его вине в аварии погибли родители мальчика. Максим вырос полной противоположностью сестре, открытый, добродушный, эмоциональный. Нина бы с удовольствием избавилась от него, Но это вызвало бы подозрение Слишком мало времени прошло после несчастного случая с отцом. Тогда она решила сломать брата психологически. Максиму было велено напасть на Вику, изнасиловать ее и убить. Парень отказался, хоть и знал, что его за это убьют. Жизнь ему спасло только то, что рядом очутился талантливый врач Эрик. Но Нина не желала успокаиваться. Она похитила Максима, а заодно и оказавшаяся рядом Еву и заперла их в доме посреди леса. Она даже не подозревала, что сама подписывает себе приговор, вступая в игру с клинической сумасшедшей. Ева не убила ее, но спровоцировала приступ, после которого состояние Нины резко ухудшилось. Там же, в лесу, Ева нашла раненую собаку Хана. Как она выходила умирающего зверя, не могли сказать даже опытные ветеринары. Но с тех пор девушка и пёс были неразлучны. До сегодняшнего дня. Чем больше Вика думала о том, что случилось, тем больше осознавала масштаб катастрофы. Врачи до сих пор не понимали, как Еве удается сохранять здравый рассудок при её диагнозе. Более того, её состояние с годами лишь улучшалось. Медицинского объяснения для этого не было, а вот Вика догадывалась, в чём причина. У Евы появлялись близкие люди. невечно одурманенная мать, которая хоть и любила её, но боялась до смерти. Настоящая семья. Дядя, который готов был о ней заботиться, несмотря ни на что. Вика, способная, если не понять, то хотя бы принять её такой, какая она есть. Отец, для которого она стала центром всей жизни. Максим, который умудрился разглядеть все то хорошее, что в ней есть, сквозь пелену безумия. Хан — бесконечно преданное ей живое существо. Это были столпы её мира, за которые она держалась, не позволяя лавине болезни унести себя. Когда Хан убежал, Ева попыталась догнать его, уже понимая, что он делает. Она была ближе всего, когда прогремел взрыв, Девушка не пострадала, но её лицо было залито брызгами крови. И Ева их не вытирала. Любая нормальная восемнадцатилетняя девчонка уже бы плакала, билась в истерике, судорожно пытаясь очиститься от этого ужаса. А Ева стояла на дороге неподвижно, пока её не увели. На её безупречном фарфоровом лице не было никаких эмоций. По нему лишь жутко стекали капли крови, падая на светлую майку. В голубых глазах не было и следа слез. Вроде бы все в порядке. Либо ступор, после которого наступает истерика, либо просто недостаток эмоциональности. Но Вика чувствовала, таким простым объяснением не отделаешься. В момент взрыва в душе Евы произошли перемены. Она лишилась части своего мира, а это не может не повлиять на нее. Она ведь никогда не скажет, что чувствует, а угадать не способен никто, слишком уж у нее специфическое мышление. Лишь заодно Вика уже могла поручиться, последствия будут чудовищными. Глава семьи обязан эту самую семью защищать, иначе его роль становится номинальной если не сказать, смехотворной, а то, что произошло сегодня, Марк в полной мере воспринимал как свой провал. Если бы не эта собака, если бы не собака, В живых бы уже не было его, Вики и Евы. Точнее, исходя из статистики, шанс выжить у кого-то одного был, и то не факт. По предварительной оценке, взрывное устройство было маленьким чудом техники, не слишком мощное, но действующее точечно. То есть где установили, там и будет разрушение. Это не оружие терактов, где подрывник заинтересован в максимальном количестве жертв. Это средство направленного уничтожения. Кто-то хотел убить его и всю его семью. И Вику и Еву больше никого, по сути, у него нет. Ну, еще и Эрик является формальным родственником, но его Марков в расчет не брал. Раз уж он не смог предотвратить это, то теперь должен вычислить, откуда пришла угроза, чтобы больше такого не повторилось. «Ну что?» — поинтересовался Данил, подходя ближе к нему. «Что-нибудь новое узнали?» Данил Вербицкий был его другом и ближайшим соседом. Именно он первым выбежал на шум, помог с вызовом полиции и скорой, хотя никто не пострадал. Из людей никто. — Нет, — покачал головой Марк. — Всё тоже. Предварительно отчитались, а что они ещё скажут до экспертизы? — Жаль пса. — Не то слово. — Вика и Ева уже скрылись в доме. За Вику Марк особо не переживал, знал, что она шокирована, но верил, что девушка справится. Она сильная, поднималась и после ударов более сокрушительных. А вот Ева... Непонятно, что у нее на душе творится. Она выглядит спокойной, но от этого только хуже. — Я подключу своих людей, — пообещал Вербицкий. — Поверь, там никто ничего не замнет в этом деле. — Верю. Даниил тоже был напрямую заинтересован в том, чтобы найти виновных. Взрыв произошел буквально в сотни метров от его дома. У него там жена с маленькими детьми. Что, если бы бомба была бы сильнее? Тогда бы выбилось стекла, а осколки могли покалечить кого угодно. Еще большой вопрос, как вообще удалось установить это взрывное устройство. Поселок охраняется, посторонних сюда пускать не должны. Собственно, поэтому Марк и выбрал это место ради безопасности. Теперь в службе охраны полетят головы, но от этого не легче. «Ты кого-нибудь подозреваешь?» «Хотел бы, но нет», — признался Марк. «Сейчас я работаю с фирмой Лисицына. Какая там ситуация, ты знаешь?» «Когда Максим Лисицын унаследовал бизнес отца на шлисте, кому это не понравилось?» «Мол, мальчишка с такой ролью не справится». А его сестру Нину просто подставили, чтобы через малолетнюю марионетку прибрать к рукам состояние семьи. Таким образом, камни полетели и в адрес Марка. Но тогда ситуация решалась на юридическом уровне, через суды. В этот период Марк и познакомился с Даниилом, успешным адвокатом. «Читайте об этом в книге влады Ольховской «Обратень на все руки» издательство «Эксмо». «Знаю», — подтвердил Вербицкий. Нет, там народ трусоватый, они на тебя нападать вот так нагло не будут. Не только в трусости дело. Это очень профессиональный подход. Те слезняки на ну, такой не способны. Они скандалисты и жулики, но неопытные убийцы. А в чем же ты видишь исключительный профессионализм? Тут два фактора основную роль играют, объяснил Марк. Во-первых, само это устройство. Это тебе не поделка из болтов и осколков от пивных бутылок. Точечная штучка. Явно дорогая. Лично я ума не приложу, где такую можно достать. Даже если бы она мне понадобилась, я бы не знал, как поступиться к проблеме. Верно. Я поговорю об этом с Вадимом. Идея была хорошая. Марк уже был знаком с Вадимом. Начальник службы охраны и бывший опекун Вербицкого — Отлично разбирался в оружии. Он действительно может обладать необходимой информацией. А второй фактор какой? Осведомился Даниил. Второй, что это было гарантированное убийство, а не запугивание. Точнее, должно было им стать, если б не хан. По суди сам. Кто обычно встает так рано по выходным? Да никто. В нашей семье только Ева, и то она на машинах не катается. Но это воскресенье должно было стать исключением. Мы собирались на открытие спортивно-развлекательного центра. У нас индивидуальное приглашение было. И кто-то об этом знал. «Центр Тибет?» — уточнил Даниил. «Он самый». «Да, нас с Агнией тоже туда приглашали. Но у меня они самые лучшие отношения с владельцем, да и настроений не было». «Черт, а ведь если бы я принял приглашение, то тоже бы на улице был». — Давай про «если бы» вообще не думать, — вздохнул Марк. — Для меня это не вдохновляющая тема. Ты мне лучше скажи, что у тебя затерки с Баренцевым. Михаил Баренцев, владелец центра Тибет, не был ему другом, зато являлся бывшим деловым партнером. Еще будучи бизнес-консультантом, Марк помог ему с развитием своего дела в Европе и с тех пор не без оснований считался приятелем. Да и сейчас не спешил подозревать конкретно его, ведь Баренцев не лично выписывал приглашение и не при строжайшей секретности передавал его из рук в руки. Наберется не меньше десяти человек с секретарей, курьеров и консультантов, которые знали, что Марк будет на открытии. И вот кто-то из них проболтался об этом. Кому, зачем, сходу и не определишь. Скорее всего, за большие деньги. А я в своё время перекупил ту компанию, которая его крайне интересовала. Хмыкнул Вербицкий. Мишенька капризничает, когда ему указывают его место. Он попытался угрожать мне, снова узнал своё место. Дальше у нас не было причин общаться. Но дело было лет десять назад, и никак не может стать причиной для Вендетты. А я о Вендетте речь не веду, и я Мишу вообще не подозреваю, если ты об этом. У него нет ни единой причины меня убивать. «А у кого есть?» «А вот это я и надеюсь узнать. Если удастся выяснить, кто рассказал о нашем приглашении посторонним, будет проще. Так и на этих посторонних выйдем». «Я бы не назвал это полноценным планом», — прокомментировал Вербицкий. «Это всё, что я могу предложить спустя пару часов после взрыва, уж извини». «Не кипятись. Безопасностью в посёлке я теперь займусь лично». Тот, кто явно вкинул немалые средства в твое убийство, вряд ли успокоится так просто. Вадим проработает новую систему дежурств. Больше внимания уделим видеонаблюдению. Второй раз они сюда не проберутся. Марк только благодарно кивнул. Он не стал говорить о том, что для попытки убийства не обязательно пробираться к дому. Можно напасть, когда он будет на работе, когда Вика поедет в магазин. Да просто снайпера нанять, чтобы выстрелил, когда кто-то из них окажется у окна. Поэтому любая система безопасности – временная и поверхностная мера. Нужно найти источник угрозы и устранить его на корню. Вербицкий оставил его и направился к домику посылковой охраны. Он хотел забрать копии записей с камеры наблюдения, чтобы лично изучить их. Марк же пока остался на улице. Он ждал, когда эксперты завершат работу, чтобы можно было убрать останки собаки. Он уже знал, где находится кладбище домашних животных. Он хотел сделать это даже не ради Евы, которая, скорее всего, скажет, что это лишнее, а ради себя. Он чувствовал благодарность к животному, которое его даже за хозяина не воспринимала Хан любил только Еву. Спасал, может, тоже только ее, но это уже неважно В кармане зазвонил мобильный, заставивший отвлечься от мрачных мыслей. Номер этот Марк прекрасно знал. «Да, Эрик, ты звонишь просто так или тебе уже все рассказали?» Эрик сейчас находился далеко от Москвы, на месте строительства новой клиники. Летом они тоже были там, но косить не решили вернуться в город. Марка ждала работа, Вика в провинции заскучала, а его просто никто не рисковал оставлять без присмотра. Но предполагалось, что когда стройка будет завершена, они начнут приезжать туда чаще, ведь Вике предстояло возглавить в больнице международный отдел. «Вика рассказала», — подтвердил Эрик. Голос его звучал глухо, собрано, как бывало в моменты опасности. Она описала взрыв. «Слушай меня внимательно. Скорее всего, я знаю, в чем дело». «Да неужели?» — поразился Марк. «Это откуда?» «Из предыдущего опыта представь себе. Я пока лично не видел остатки взрывного устройства, но подозреваю, что это была белая оса. Небольшая бомба, которая с помощью магнитного крепления может разместиться на любой металлической поверхности, легко и быстро. Ее главное преимущество в том, что...» «Можно очень точно рассчитать радиус поражения. Особенно часто используется для подрыва машин, потому что удобно размещать ее рядом с бензобаком. Из-за ее малого размера, заметьте, ее заранее практически невозможно». Детонирует в заданное время. «Похож, что она...» «Откуда ты знаешь про эту дрянь?» Он уже предвидел ответ и не ошибся. «Эту, как ты выразился, дрянь, разработали в организации». Тихо сказал Эрик. Сделать белую осу сложно и дорого, поэтому ее никогда не использовали для запугивания. Только для убийства особо важных врагов. Обычно со стопроцентной гарантией, но тут вам чудовищно повезло. Похоже, они начали мстить. Я не буду спрашивать, что за... Понятно, что мы им чем-то насолили. Начиная от срыва поставок в Германию и заканчивая смертью Аворио. Но почему сейчас? «Не знаю. Но вряд ли это спонтанное решение. Скорее всего, что-то произошло в самой организации». «Ты точно в порядке?» — в который раз переспросила Аманда. «Не пострадала?» «Нет», — устало ответила Вика. «Говорю же, осколков, как таковых, не было. Очень, очень точечный взрыв. Мы скоро приедем. Не надо. Далеко же. Совсем недалеко». — Будет уже темно, когда вы доберетесь. Осенью ведь темнеет рано. — И что такого? У машины, если ты вдруг не в курсе, фары есть. Жди, мы выезжаем. Не поехать она не могла. Все-таки речь шла о ее лучшей подруге. Даже если физически никто не пострадал, это не значит, что в доме сейчас все в порядке. Аманда не представляла, как чувствовала бы себя, оказавшись на месте Вики. Жутко знать, что уже этим утром для тебя могло все закончиться. Более того, ты кому-то так насолила, что он, возможно, снова попытается добраться до тебя. Лучшие друзья ведь это тоже семья. А снова терять семью Аманде корнуол не хотелось, потому что через это испытание она прошла дважды. Сначала погибли ее родители, влиятельный британский бизнесмен с супругой. Их убийца, конкурент отца, намекнул детям, что их ждет Такая же судьба, если она попытается добиться справедливости. Старший брат Аманды, Уильям, на попечении которого она осталась, принял решение о переезде во Францию. Время постепенно делало свое дело, раны затягивались. Аманда была полностью убеждена, что теперь-то у них все хорошо. Она даже не догадывалась, что происходило на душе у брата, на которого в один миг свалилась такая огромная ответственность. Уильям Разом, повзрослевший, едва справлялся с депрессией, и с каждым днём ему становилось лишь тяжелее. Но он считал своим долгом скрыть это от сестрёнки. Как его пути пересеклись с Жан-Батистом Шантаром, Аманда до сих пор не знала. Но Шантар, голова крупной секты, талантливый гипнотизёр и гениальный психолог, своего не упустил. Воспользовавшись подавленным состоянием молодого человека, он сделал Уильяма одним из своих адептов. Правда, постепенно-то начал приходить в себя и понял, что не хочет иметь ничего общего с сатанизмом. Но у Шантара на этот случай имелся запасной план. Он давно и плотно сотрудничал с международной организацией, производившей уникальные наркотики. С помощью химических веществ он удерживал в секте наиболее строптивых своих последователей. Чтобы держать под контролем Уильяма, юношу достаточно умного и образованного требовались большие дозы. Однажды Шантар просто пересек черту, не сообразив, что наркотик может вызвать побочные эффекты. Посреди ночи у Уильяма начались галлюцинации, ему повсюду виделись демоны. В бреду он напал на собственную сестру и отсек ей часть руки. Ведь крови отрезвял Уильяма и, поняв, что он натворил молодой человек, покончил жизнь самоубийством. А Аманда поклялась отомстить. Она объединилась с другими родственниками жертв секты и стала отслеживать сатанистов, мечтая в один прекрасный день добраться до Шантара. Через некоторое время она узнала, что тот намерен получить наследство известного модельера Сильвии Корье. Ее сын Антонио был фактически ручной собачкой Шантара, и тот уже строил планы и на поместье Карье, и на внушительное состояние семейства. Однако все планы ему сбила Сильвия, сделавшая своей наследницей никому неизвестную русскую девушку по имени Вика Сальери. Чтобы заполучить наследство, Шантару требовалось избавиться от нее. Читайте об этом в книге влады Ольховской «Последний поцелуй на ночь» и «Дом с привидениями в подарок» издательство «Эксмо». Поэтому Вику решили использовать как наживку. А Аманде было проще всего следить за ней. Сама Аманда являлась профессиональным организатором свадеб, то есть человеком, который вики в тот момент был нужен. Постепенно они подружились, общаться с девушкам было удивительно легко. Тем временем Шантар пытался решить дело тихо, починить либо Вику, либо Марка, то есть действовал по привычному для себя сценарию. Но каждый раз Ева сбивала ему все карты. Тогда он решился на захват. Он напал в день репетиции свадьбы, но получил отпор со стороны союзников Аманды. Чуть позже вмешалась и полиция, вызванная отцом Евы. Тем не менее, Шантар все равно сумел загнать девушек в угол. Его спугнули в последний момент. Ему все-таки удалось сбежать, хотя практически все его союзники были схвачены. Кроме того, насколько было известно Аманде, Ева сумела ранить главу секты. Но как тяжело, никто не знал. С тех пор о нем ничего не было слышно. Его искали по всей Франции, однако за прошедшие месяцы никакого результата не было. Аманде хотелось верить, что ранение оказалось смертельным, и его давно уже нет в живых. Слишком уж опасен этот человек. Тем не менее, рисковать она не стала, да и надоело ей вести непрекращающуюся партизанскую войну. Аманда решила изменить свою жизнь и вместе с Викой переехала в Россию. Здесь она пока учила русский язык, а позже планировала заняться привычным делом – организацией свадеб. Но в другой стране ее ожидали большие перемены, чем она могла предвидеть. Неожиданное внимание команде начал проявлять Александра Сальери, бывший муж Вики. Сначала Аманда решила, что это какая-то уловка. У нее были причины не доверять мужчинам, и печальная судьба брата, и то, что сектанты неоднократно пытались соблазнить ее. К тому же она верила, что с ее помощью Сальери пытается отомстить вики поэтому Аманда собиралась его неумолимо игнорировать. Но в этой ситуации помогло как раз несчастье в некотором смысле. Аманду похитили люди, занимающиеся продажей жен бывшим уголовником. Читайте об этом в книге Влада Ольховской «Русалка в черной перчатке» издательство «Эксмо». Тем, кто не может, или точнее сказать, не хочет добиваться внимания женщины обычным путем, Аманде повезло лишь в том, что ей помог единственный человек в том лагере, у которого еще оставалось понимание того, что такое совесть. А вот спасать ее пришел именно Сальери. И он не отступил, даже когда оставаться рядом с ней стало действительно опасно. Это не вписывалось в понимание мести бывшей жене. Он бы не зашел так далеко. Поэтому, когда все закончилось, Аманда позволила себе эти отношения. Во многом из-за любопытства, ведь подобного с ней не происходило еще. К тому же это был отличный повод адаптироваться к новой жизни самостоятельно и не слишком досаждать Вики. Сальери снял им роскошную трехкомнатную квартиру, он занимался развитием семейного бизнеса в России. Аманда же готовилась вернуться к собственным консультациям, потому что чувствовала, что русским владеет уже неплохо. И день сегодня должен был быть самый обычный. Воскресенье, выходной. Они уже успели сходить в кафе и планировали остаться дома, просто провести время вдвоем. А потом позвонила Вика и все рассказала. Аманда даже злилась на нее немного. Надо сразу было, а не тянуть так долго. Хотя зачем? Она бы все равно не помогла. По собственному опыту девушка знала, что не всегда в моменты страха или горя Хочется собирать вокруг себя близких. Иногда одиночество лечит намного быстрее и эффективнее. Но теперь, когда она все знала, нужно было ехать. Сальери не возражал и не задавал лишних вопросов. Еще бы. Они ведь с Викой тоже очень близкие друзья, несмотря на все конфликты в прошлом. Как ты себя чувствуешь? Спросил он, когда они уже были в машине. Ты уверена, что тебе сейчас безопасно ехать? «Конечно, я что, тебе кисейная барышня, чтобы в оморок по каждому поводу падать?» Возмутилась Аманда. «Я просто беспокоюсь за Вику». «Теперь уже не надо. Атака это могла сработать, но именно из-за своей неожиданности. Второй раз такой номер не прокатит. Марк будет осторожен». «А собаку жаль. Мне нравился этот пёс». «Мне тоже», — вздохнула девушка. «Не представляю, что я Ева сейчас чувствует». По-моему, никто и ни в какой момент времени не представляет, что Ева чувствует. «Тоже верно. Как думаешь, кто это сделал?» «У меня предположений собственных нет, а вот у тебя, судя по взгляду, есть». Покосился на свою спутницу Сальери. Аманда смутилась. «Я что, так очевидно?» «Очевидно это преувеличение. Просто я хорошо тебя знаю. Так о чем ты думаешь?» «Я не думаю. Я боюсь». боюсь, что это Шантар дал знать о себе. Она призналась в этом лишь потому, что надеялась, что Сальери ее разубедит. В целом Аманда старалась как можно реже упоминать имя бывшего главы секты. Итальянец не разочаровал. «Этот чертопоклонник, что ли? Нет, это точно не он. Он так никогда не действовал. Раньше не действовал, потому что у него вроде как мини-армия была, а сейчас их всех посадили Все равно Прошло не так много времени с тех пор, как он от Евы получил. Допускаю, что за это время он залечил свою шкуру, но чтоб он взрывчаткой обзавелся, да еще и в Россию с ней приехал. Нет, исключено. Вообще не забивай этим голову. Сейчас вот приедем, поговорим с Марком. Думаю, у него уже есть какие-то предположения. А о прошлом своем не думай. Ни к чему это сейчас. «Ты прав», — слабо улыбнулась Аманда. «Спасибо».